Глава седьмая Николя Фонтен с самого утра знал, что сегодня что-то произойдет. Город, в котором почти никогда ничего не случается, может развлечь полицейского только штрафами за неправильную парковку, мелкими кражами и изредка небольшими преступлениями. Чаще всего они происходят на самом краю города, где живет множество мигрантов. Но сегодня воздух был другим. За 10 лет работы в национальной жандармерии Николя успел поработать и в портовом беспокойном Марселе, и в шумном Париже, и дослужиться до звания капитана. Но затем вернулся и последние несколько лет нес службу в безмятежном Сен-Карно. Спокойная работа, небольшой взвод в подчинении и много свободного времени для хобби и семьи. Поначалу он изнемогал от отсутствия крупных дел. Однако человек ко всему привыкает, и Николя со временем тоже привык к расслабленному ритму. Однако это утро почему-то напомнило ему о старых временах. Он всегда чувствовал, когда что-то должно было произойти. Чувствовал он это, когда итальянские братья Ринальди решили расширить свой наркобизнес, и над городом навис особый дух угрозы. После успешно проведенной операции Николя получил повышение, и его отправили в Париж. Затем он почувствовал то же самое, когда в Париже напал наслед след главарей большого картеля. В тот раз он получил три пули, потерял много крови и, несомненно, умер бы. Не яви, Господь, в очередной раз чудо. Николя три дня лежал в реанимации, находясь между жизнью и смертью. У его постели все три дня сидела не переставая молиться и не отпуская его руки, жена, его любимая Лаура. В перерывах между молитвами она шептала. «Прошу, вернись к нам, просто открой глаза. Прошу тебя, вернись к нам». И чудо произошло. Через три дня, несмотря на отсутствие положительной динамики, когда врачи уже готовы были дать самые неутешительные прогнозы, Николя вдруг открыл глаза. Вернее, только один глаз, поскольку второй из-за сильного отека открыться не мог. Когда он вновь обрел способность говорить, то рассказал жене, что все три дня, пока лежал в постели между жизнью и смертью, видел только один сон. Как он играл с их малышкой, трехлетней дочерью, в прятки. Именно тогда Лаура сказала, что никогда больше не вынесет пережитого и если он хочет продолжать жить с ней и дочерью, то он должен перевестись в более спокойный город и не лезть в самое пекло, иначе она прямо сейчас отправится домой, сообщит дочери, что ее отец умер и вернется к родителям в деревушку в Провансе. Так Николя оказался в Сен-Карно на относительно безопасной работе, но в то утро он опять почувствовал то же самое, что и много лет назад. Что-то должно было произойти. Весь день он сам внимательно прослушивал все сообщения полицейской волны, и чутье его не обмануло. Волна адреналина прокатилась по телу, когда сообщили о вызове. Спустя несколько минут он уже стоял в крошечной ванной комнате с любопытством, глядя на молодую женщину. Hysterical woman. Истеричная женщина». Прочитал Николя надпись на футболке. Прекрасное начало. Кто она? Психопатка, зарезавшая соседку? Любовница, заколовшая законную жену из ревности? Или жена, убившая любовницу? Нет, пожалуй, ни один из этих вариантов. Мадам, пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату и постарайтесь прийти в себя. Скоро сержант Дюбуа освободится и задаст вам вопросы. Сказал он. Mademoisel, mošinalna popravila jeho Iren.